глава 6 В отличие от многих мужчин своего возраста и положения Дэнни не пьет, во всяком случае на данный момент. не курит и не объедается. Он любит спорт и может поставить 5 баксов на суперкубок, просто чтобы было интереснее смотреть. Но в остальном он совершенно не азартен, даже не позволяет себе двухдолларовые лотерейные билеты в день зарплаты. Он также не ухлестывает за женщинами. В его трейлерном парке живет дама по имени Бекки, которую Дэнни иногда навещает. Таких женщин обычно называют «соломенными вдовами». Но это скорее случайная дружба, чем то, что в дневных ток-шоу называют «отношениями». Иногда он остается у нее на ночь. Иногда приносит ей продукты или присматривает за ее дочерью, если Бекке нужно убежать по делам или наведаться к парикмахеру. Они хорошо проводят время, но любовного интереса в этом нет. В субботу утром Дэнни складывает в контейнер пару сэндвичей и кусок пирога, принесенный Бекки после того, как он починил выхлопную трубу ее старой «Хонда Сивик». Он наливает в термос чёрный кофе и направляется на север. Дэнни думает, что ему захочется есть, если, заглянув за заброшенную автозаправку, он ничего не найдет. Если он увидит то, что видел во сне, то, скорее всего, ему будет не до еды. Следуя навигатору в телефоне, Дэнни добирается до Ганнелла к половине одиннадцатого. Стоит самый обычный канзасский день. Жаркий, солнечный, ясный и не очень-то примечательный. В городке нет ничего, кроме продуктового магазина, лавки садово-огородных товаров, кафе и ржавой водонапорной башни с надписью «Оружие на боку». Миновав городок, через десять минут Дэнни сворачивает на окружную дорогу М, асфальтированную, а не грунтовую. Тем не менее, в животе у него все сжимается, а сердце бьется так сильно, что отдает в шее и висках. С обеих сторон вплотную к дороге растет кукуруза, кормовая, а не пищевая. Как и во сне Дэнни, слона не скроет, но достаточно высокая для конца июня, а к августу достигнет шести футов. Дорога с покрытием не такая, как в чертовом сне, думает Дэнни. Но всего через две мили асфальт заканчивается и начинается утрамбованная земля. Еще через милю он резко останавливается. Без опаски, поскольку у других машин нет. Впереди, справа от дороги, стоит дорожный знак, изрисованный краской из баллончика. На нем написано «Нужная дорога Манды». Невероятно. Но именно его Дэнни видел во сне. Теперь дорога поднимается. Проехав еще четверть мили, а то и меньше, Дэнни увидит в приземистые очертания заброшенной автозаправки. «Поворачивай назад», — думает он. «Ты не обязан ехать туда, и никто тебя не заставляет, поэтому просто поворачивай назад и езжай домой». Вот только Дэнни не может этого сделать. Его любопытство слишком сильно. К тому же есть еще собака. Если она там что в итоге раскопает тело, что приведет к дальнейшему насилию над телом девушки или женщины, которая уже подверглась максимальному насилию в виде убийства. Если не позволит этому случиться, оно будет преследовать его еще сильнее и дольше, чем сон. Уверен ли он, что рука была женская? Да, из-за браслета с подвесками. Точно ли он знает, что она убита? Зачем еще кому-то понадобилось закапывать ее за заброшенной автозаправкой где-то у черта на рогах? Да и едет дальше. Вот и заправочная станция. На ржавых табличках перед фасадом написано 1 доллар 99 центов за 87, 2 19 за 89 и 2 доллара 49 центов за 92. Как и в его сне. Здесь, на вершине холма, дует легкий ветерок и таблички, приделанные к стальному столбу, издают звук «бряк, бряк, бряк». Дэнни сворачивает на потрескавшийся и заросший сорняками асфальт, стараясь не наехать на осколки разбитого стекла. Шина у грузовика не новая, а запаска настолько лысая, что в нескольких местах проглядывает корт. Последнее, чего он хочет? Меньше всего на свете. Это застрять здесь. Он вылезает из машины и захлопывает дверь, вздрагивает издаваемого ею звука. Глупо, но ничего не может с собой поделать. Ему страшно до смерти. Где-то вдалеке тарахтит трактор. По ощущениям Дэнни, он словно оказался на другой планете. Он не может припомнить, чтобы когда-либо чувствовал себя таким одиноким. Шагая вокруг автозаправки, он словно возвращается в свой сон. Его ноги идут будто сами по себе, без указаний сверху. Дэнни отпинывает в сторону банку из-под моторного масла. Естественно, Хэ Он хочет задержаться на углу здания шлакоблоков и представить, что ничего не увидит, совсем ничего, Но ноги сами несут его вперед без задержек. Несут неумолимо. Опрокинутый ржавый мусорный бак лежит на своем месте, вывалив свое содержимое. Собака тоже там. Она стоит на краю кукурузного поля и смотрит на Дэнни. Чертова дворняга ждала меня, думает Дэнни. Знала, что я приду. Глупая мысль, но все же. Стоя здесь, за много миль от ближайшего человеческого существа, то есть живого человеческого существа, Дэнни знает, что это не глупо. Ему снилась собака, а собаке снился он. Все просто. Вали нахрен! кричит Дэнни, хлопая в ладоши. Собака бросает на него злобный взгляд и, прихрамывая, скрывается в кукурузе. Дэнни поворачивает налево и видит руку. Вернее то, что от неё осталось. И даже больше. Дворняге пришлось попотеть, она откопала часть предплечья. Сквозь плоть проглядывают кости, и повсюду копошатся насекомые. Но увиденного достаточно, чтобы понять, что здесь закопан белый человек, а над браслетом есть татуировка. Что-то похожее на веревку или виток колючей проволоки. Дэнни смог бы и разглядеть, подойдя поближе, но у него нет желания приближаться. Больше всего он хочет убраться отсюда к чертовой матери. Но если он уйдет, собака вернется. Дэнни не видит ее, но знает, что она рядом. Наблюдает. Ждет, когда ее оставят наедине с ранним обедом. Дэнни возвращается к своему грузовику, достает телефон из бардачка и просто смотрит на него. Если он воспользуется мобильником, то станет первым подозреваемым. Но там эта гадская собака. В голову Дэнни приходит идея. Мусорный бак лежит на боку. Дэнни запрокидывает его, вываливает кучу мусора. Слава богу, крыс внутри нет. Бак стальной. Весит, должно быть фунтов 30-35. Дэнни поднимает его, чувствуя, как по щекам катится пот, и подносит к руке и предплечью в разрытой земле. Накрыв части тела, Дэнни отступает на шаг, отряхивая ржавчину с рубашки. Достаточно ли этого? Или собака сумеет опрокинуть бак? Трудно сказать. Пройдя к фасаду автозаправки, Дэнни поднимает два увесистых куска бетона. Вернувшись назад, он кладет их поверх перевернутого бака. Теперь достаточно? Ему так кажется. По крайней мере, на какое-то время хватит. Если собака решит толкнуть бак, чтобы добраться до того, что под ним находится, один из кусков бетона может упасть ей на голову. Пока так. Что дальше?